Глава одиннадцатая. Преступления и наказания. Эхо пистолетного выстрела раскатилось по склонам горы. Удавной в голове оно отдалось еще громче, а Таба повалился на взнич как подрубленное дерево. Удавно сообразило только Пилу и Мило понимают, что произошло. Все остальные в жизни не видели огнестрельного оружия. Просто раздался грохот и старик упал. Может быть, мне еще удастся предотвратить бойню. Маус, оленившийся над телом Атабы, уже вставал на ноги. Дафна лихорадочно замахала ему, чтобы не поднимался, и тут Фокслип покончил жизнь самоубийством. Правда, сам он этого ещё не знал, но всё уже было решено. Он выхватил второй пистолет и рявкнул: "Скажи чернавазам, чтоб не двигались. Первый, кто шевельнётся, покойник. А ну скажи им!" Она вышла вперёд, подняв руки. "Я знаю этих людей. Это Фокслип и Поул Грейв." Они были в экипаже Милы Джуди. Они убивают людей. Они застрелили мистера Уэнслея и мистера Пламмера и смеялись. Они. Пилу объясни, что такое пистолет. Это плохие люди, сказал Мило. Да, плохие. И у них есть еще пистолет. И видите, вон за поясом. Ты проделал или искр? спросил Мау, все также сидевший на корточках, мышцы напряглись, готовые к прыжку. Боже мой, подумала Давна. Как сейчас, ни к стати его хорошая память. Сейчас некогда объяснять. Направив эту штуку на человека, можно его убить, вернее, всякого копья. А эти люди в самом деле могут убить, понимаешь? Но меня они скорее всего не убьют, я слишком дорого стою. Держись подальше, это внутренние дела брючников. Но ты направляла деятель искр на меня. Не когда объяснять, прошептала Дафна. Что вы разговорились, барышня. сказал Фокслип. Полгрев, стоящий за спиной Удафны, захихикал. Дуло пистолета упёрлось ей в позвоночник. Я как-то видел, как одного чувака застрелили в позвоночник, мисс, шипнул Полгрев. И пуля там застряла ей крест. Странное дело, этот чувак заплясал прямо как чокнутый, ноги вскидывает, как псих и орёт. Свалился не раньше, чем минут через десять. Чего только на свет не бывает. Закрой дупло, сказал Фокслип, нервно осматривая поляну. Большинство островитян растворилось в кустах, но у оставшихся был не слишком довольный вид. Ничего, этот старый дурак напросился на пулю. Теперь черномазые на нас обозлились. Они с виду не ахти какие воины, ответил Пол Грейв. А вось продержимся, пока наши подойдут. Заткнись, я сказал. Давна подумала, они не знают, что делать. Глупые и напуганные люди. Беда только в том, что у этих глупых напуганных людей есть пистолеты, и ещё к ним должно прийти подкрепление. Мао говорил, что ему сотворил нас умными. Я умней дурака с пистолетом, думаю, что да. Джентльмены, произнесла она. Почему бы нам не договориться, как цивилизованным людям? Смеяться извольте ваше величество. спросил Фокс Слип. Отвизите меня в порт Мерсию, и мой отец дарует вам прощение и даст золота. Лучшего вам никто не предложит. Посмотрите с точки зрения математики, да, у вас есть пистолеты. Но сколько времени вы сможете обходиться без сна? Дикавей, она с трудом выдавила из себя это слово. Намного больше, чем вас. Даже если один из вас всё время будет на чеку, он сможет выстрелить два раза. А потом ему перережут горло. Конечно, возможно, что они и не с горла начнут, ведь они, как вы справедливо указали, дикари и вовсе не так цивилизованные, как вы. У вас должна быть лодка. Вряд ли вы планировали остаться тут надолго. На то у нас в заложниках, ответил Пол Грейв. Мы еще можем поменяться роллями. Стоит мне закричать. Зря вы застрелили жреца. Старик был жрецом, явно испугался Павел Грейв. Убить духовное лицо плохая примета. Языческие не считаются, сказал Фокслип. А если кому-то это не повезло, так это ему. А на у них есть заклинания. Они могут уменьшить человека у голову. Похоже, они тебе мозги уменьшили, сказал Фокслип. Не будь идиотом, а вы принцесса пойдете с нами. Принцесса, подумала она. У мятежников была отвратительная манера все время называть его какими-то слощавыми кличками. Её отмерзение бросало в дрожь. Скорее всего, они и этого и добивались. "Нет, мистер Фокс, лепь я не принцесса", осторожно сказала она. "Но всё равно вы пойдёте со мной. Не отставайте. Чтобы ты нас завела в ловушку? Солнце скоро сядет. Хотите остаться тут в темноте?" Она вытянула руку ладонью вверх и добавила: "И под дождём?" Налетел шквал, на землю упали первые капли. Здешние жители видят в темноте, продолжала Дафна. и умеют ходить бесшумно, как ветер. А ножи у них такие острые, что не могут перерезать человеку. Почему всё так обернулось? вопросил Пол Грейв, обращаясь к Фокслипу. Я думал, ты умный. Ты сказал, нам достанутся лучшие трофеи. Ты сказал, а теперь я говорю, чтобы ты заткнулся. Фокслип повернулся к Дафне. Ну хорошо, миледи. Не думай, что я поверил во всю эту брехню. Как раз светет, мы уплываем с этой задрипаной скалы. Может, даже к папочке тебя отвезем. Но смотри, чтобы в конце нам перепало золотишко, не то пожалеешь. Никаких фокусов, ясно? Да паришь не. У нас четыре заряженных пистолета, сказал Пол Грейв, махнув одним из них в ее сторону. И они остановят все, что угодно, ясно? Они не остановят пятого человека, мистер Пол Грейв. Он переменился в лице, что доставило Дав неогромное удовольствие. Она обратилась к Фокслипу. Фокусы? Я? Нет. Я хочу домой. И я не знаю никаких фокусов. Поклянись жизнью своей матери, сказал Фокслип. Что? На Джуди ты вечно задирало нос. Поклянись, я сказал тогда я тебе может даже поверю. Знает ли он о моей матери? гадала она. Спокойные мысли словно плавали поверх озера ярости. Капитан Робертс знал, ещё и сказала Кокчику, но даже он не стал бы судачить о таких вещах с Фокслипом и ему подобными. Да разве можно вообще требовать от человека такой глятвы? Фокслип зарычал. Дафна слишком долго не отвечала, и ему это не нравилось. Что? Язык проглотила, спросил он. Нет. Но это очень важная клятва, мне надо подумать. Я обещаю, что не попытаюсь от вас сбежать. Я не буду вам врать и не попытаюсь завести вас в ловушку. Настаточно? И клянешься в этом жизни своей матери? Не отступал Фокслип. Да, клянусь. Очень мило с вашей стороны, сказал Фокслип. Правда, мистер Пол Грейв? Но Пол Грейв смотрел на роняющие капли лес по обе стороны тропы. "Что вот это за хитроэри", застонал он. "Они пользуют эти шат. Я не удивлюсь, если там ещё и слоны и есть, и львы с тиграми", бодро заметил Фокслип и добавил погромче: "Но у этого пистолета жутко чувствительный курок. И если мне только покажется, что я слышу какой-то лишний звук, это и барыш не будет очень плохо. Услышу чужие шаги, и её можно будет нести на кладбище". Как только Дафны и двое брючников исчезли из виду за поворотом тропы, Мал выступил вперёд. Мы можем броситься на них. Дождь на нашей стороне, шепнул Пилу. Ты ведь слыхал, что сказал тот, который повыше. Я не могу рисковать её жизнью. Она спасла мою жизнь дважды. А я думал, ты её тоже спас. Да, но в первый раз, когда я спас её жизнь, я спас и свою тоже. Понимаешь? Если бы ее не было, я бы взял самый большой камень и вошел бы в темную воду. Один человек не что, два человека, народ. Пилу сморщил лоб, напряженно думая. А три человека тогда что? Народ побольше. Давай пойдем за ними, только осторожно. И во второй раз она спасла меня от лакаи, подумал он, когда они пустились в путь бесшумно, как призраки под дождем. Он тогда проснулся. И в голове у него не было ничего, кроме серебряных рыб. И старуха ему все рассказала. Он бежал к белому городу на морском дне, а потом там оказалась Давна. Она вытянула его наверх, обогнав лакаху. Даже на мудрую женщину это произвело впечатление. У девочки призрака был план, но она не могла поделиться с Мау. Оставалось только красться за ней, взяв тубинки и копья. Нет, совершенно не зачем за ней красться. Он и так знал, куда она пойдет. Он смотрел на бледнеющий в сумерках силуэт. Она вела тех двоих по тропе вниз, в женскую деревню. Интересно, есть здесь кто-нибудь, подумала Дафна. Она видела месис бурбурный наверху пещеры. Все к тому кходить пошли наверх, только в дальних хижинах лежали больные. Придётся соблюдать осторожность. Она зажгла пучок сухой травы от костра, горевшего у хижины, и засветила одну из ламп, принесённых с Джуди. Дафна делала всё очень осторожно, рассчитывая каждое движение. Ей не хотелось думать о том, что она сделает потом. Нужно разделиться на две не сообщающиеся половинки. Всё равно у неё тряслись руки, но любая девочка имеет право на дрожь в руках, если двое мужчин наставили на неё пистолеты. Садитесь, пожалуйста, сказала она. Цыновки хоть как-то лучше голы земли. Премног благодарен, сказал помгриф, оглядывая хижину. Удавны чуть не разорвалось сердце. Когда-то какая-то женщина учила этого человека хорошим манерам, а он вместо благодарности вырос вором подхалимом и убийцей. И сейчас, когда он боится и ему не по себе, крупица настоящей вежливости выплыла из глубин, как чистый прозрачный пузырик из болотной трясины. Это не облегчало дела. Волк лишь только хрюкнул и сел, прислонившей спиной к внутренней стене хижины, скальной стенке. "Это ловушка, а?" спросил он. "Нет. Вы же заставили меня поклясться жизнью матери", холодно сказала Дафна и подумала: "И это был грех. Даже если у вас нету вообще никакого бога, это грех. Некоторые вещи сами по себе грех. А я собираюсь вас убить. И это тоже смертный грех, но с виду это не будет похоже на убийство". Не хотите ли пива? – спросила она. Пива? – повторил Фокслиб. Здесь есть настоящее пиво, ну нечто подобное. Во всяком случае демонский напиток я все время готовлю свежий. Ты варишь пиво? Но ты же из благородных! – воскликнул Пол Грейв. Может быть, я варю благородное пиво, – сказала Давна. Порой приходится делать то, что нужно. Так дайте вам пива. Она хочет нас отравить, – сказал Пол Грейв. Это ловушка. Да, принцесса. Мы выпьем пиво, согласился Фокслип. Но сначала поглядим, как ты сама будешь его пить. Мы и знайшли не вчера на свет родились, он подмигнул ей. Вышла неприятная гримаса, полная коварства, зловредная и без всякой весёлости. "Да, барышня, ты и позаботься о нас, а мы уж позаботимся о тебе, когда дружки Кокса-людоеда явятся на пикник", сказал Полграф. Выходя наружу, Дафна вслышала, как Фокс Лип шипит на Пол Грейва. Впрочем, она и так ни на минуту не поверила, что они собирались её спасти. Значит, Кокс нашёл охотников за черепами. Интересно, кого из них следует пожелать. Она пошла в соседнюю хижину, где варилось пиво, сняла с полки три кокосовые скорлупы с пузырящейся жидкостью и старательно выудила плавающие на поверхности трупики мух. то что я задумала не убийство, сказала она себе. Убийство грех, это не будет убийством. Фокслип, конечно, сначала заставит её тоже выпить пива, чтобы убедиться, что оно не отравлено. А ведь до сих пор она никогда много не пила, только по чуть-чуть, когда экспериментировала с новыми рецептами. Бабушка говорила, что одна капля дьявольского питья лишает человека разума. Человек опускается, пренебрегает родительским долгом, разрушает свою семью и многое другое. Но ведь это пиво делало сама Давна. Это не фабричное пиво, в которое могли насовать что угодно. Это пиво, сделанное из хорошего, качественного яда. Давна вернулась, балансируя тремя широкими, мелкими глиняными чашками и поставила их на пол между ценовками. Эй, кружи у тебя отличный какаосы, сказал Фокслип свойственным ему отвратительным, недружелюбным, дружелюбным тоном. Но вот чё, барышня, ну от чего, Баршня? Ну, перемешай пиво, чтобы мы пили одно и то же, слышишь? Дафна пожала плечами и повиновалась под пристальными взглядами мужчин. Похоже на лошадиную мочу, заметил Полгрейв. Ну, лошадиная моча ведь не так уж плохо, сказал Фокслип. Он взял стоявшую перед ним чашу, посмотрел на чашу, стоявшую перед Дафной, поколебался, а потом неприятно ухмыльнулся. "Не от Бога тебе хватило ума не отравить свою чашку, думая, что мы их поменяем", сказал он. "Ну, копей, принцесса". "Да, за папу, за маму", подхватил Полгрев. Опять, словно крохотная стрела, пронзила сердце Дафны. Так всегда говорила мама, уговаривая её не оставлять брокколи на тарелке. Вспоминать было больно. Пиво одно и то же во всех трёх чашах. Вы же заставили меня поклясться. Я сказал: "Пей". Давна плюнула в свою чашку и запела пивную песню, островной вариант, а не свой собственный. Она подозревала, что песня про барашка сейчас будет неуместна. И вот она запела песню о четырёх братьях. И поскольку большая часть её мысли была занята этой песней, меньшая часть услужливо подсказала: "Воздух это планета Юпитер". Она уко утверждать, что эта планета состоит из газов, какое удивительное совпадение. Дафна запнулась и не сразу собралась с мыслями, чтобы продолжить. В каком-то закоулке мозга сидело беспокойство из-за того, что она собиралась сделать. Когда она закончила, воцарилось потрясённое молчание. Наконец Фоксли произнёс: Ты еще что за чертовщина? Ты харкнула в свое пиво. Давна поднесла чашку к рту и отхлебнула. Ореховый привкус был чуть сильнее обычного. Давна подождала, пока пиво пузырясь стечет в желудок, и увидела, что мятежники по-прежнему пялятся на нее. Нужно плюнуть в пиво и спеть пивную песню. Она рыгнула и прикрыла рот ладонью. Прошу прощения. Я могу вас научить? Или просто подпевайте. Ну, пожалуйста, очень вас прошу, это древний обычай. Я не буду петь всякое языческое юмба-юмба от Ризу Фокслип. Он схватил чашку и сделал большой глоток, Дафна изо всех сил старалась не закричать. Полграф не прикоснулся к пиву. Он всё ещё не верит. Он переводил взгляд подозрительных блестящих глазок с товарища по мятежу на Дафну и обратно. Фокслип поставил чашу и рыгнул. Давненько я не... Тишина взорвалась. Пол Грейвс потянулся к пистолетам, но Давна уже слетела с места. Чашка с хрустом ударила его по носу. Пол Грейвс завизжал и упал на спину. А Давна схватила с пола его пистолеты. Она старалась одновременно думать и не думать. Не думать о человеке, которого только что убила. Это была казнь. Думать о человеке, которого, может быть, придется убить. Но я же не могу доказать, что он убийца. Ведь не он убил Атабу. Она возилась с пистолетом, а Пол Грей вплюясь кровью пытался встать. Пистолет оказался тяжелее, чем думала Давна, и неуклюжи пальцы не слушались. Она проглотила ругательства, вспомнив о специальном бочонке для ругани, установленном на милой Джуди. Наконец ей удалось оттянуть курок, совсем как учил капитан Робертс. Раздался двойной щелчок. Кокчик называл это двухфунтовым звуком. Когда она спросила, почему, он объяснил, потому что если человек услышит такое в темноте, он тут же теряет два фунта весу. Пол Грейв во всяком случае сразу притих. Я выстрелю, соврала она. Не двигайтесь. Хорошо. Теперь слушайте меня. Я хочу, чтобы вы убрались отсюда. Вы здесь никого не убивали. Убирайтесь прямо сейчас. Если я увижу вас тут ещё раз, я В общем, вы об этом пожалеете. Я вас отпускаю, потому что у вас была мать. Кто-то по-настоящему любил вас, кто-то старался научить вас хорошим манерам. Впрочем, вам всё равно не понять. А ну вставайте вон отсюда. Выходите из хижины и бегите. Чем дальше, тем лучше. Быстро. скручившись и пытаясь так бежать, прикрывая рукой сломанный нос и стекая соплями и кровью и уж конечно не оглядываясь, Пол Грейв умчался в заре в закате, словно краб, что пытается спасаясь свою жизнь скрыться в полосе прибоя. Давна села по-прежнему, держа перед собой пистолет и ожидая, пока хижина перестанет вращаться. Она посмотрела на молчаливого Фоксли, по который так и не пошевелился. Зачем ты был такой дурак? спросила она, потыкав его пистолетом. Зачем убил старика, который угрозил тебе палкой? Ты стреляешь в людей, не раздумывая, и сам же называешь их дикарями. Почему ты такой дурак, что щёл меня дурой? Почему не стал меня слушать? Я же тебе сказала, что мы поём пивную песню. Неужели трудно было бы просто подпеть, но нет. Ты считал себя умнее, потому что они дикари. А теперь лежишь мёртвый. с дурацкой улыбочкой на глупом лице. Ты мог остаться в живых, но ты ведь меня не послушал. Ну что ж, мистер идиот. Теперь у вас скуч времени, так что слушайте. Дело в том, что пиво готовится из очень ядовитого растения. Этот яд парализует всё тело сразу. Но, видите ли, в человеческой слюне есть особые вещества, и если плюнуть в пиво, а затем спеть пивную песню, оно превращается в безобидный напиток с ореховым привкусом. И, кстати, все говорят, что я здорово улучшила его вкус. Чтобы пиво стало не ядовитым, нужно меньше пяти минут. Ровно столько, сколько требуется, чтобы спеть официальную пивную песню. А можно просто повторить: "Ты скажи, барашек наш" шестнадцать раз. Потому что понимаю, что дело не в песне, а в сроки ожидания. Я это сама установила с помощью научных экспериме ик. Она рыгнула. Прошу прощения. Я хотел сказать экспериментов. Она прервала монолог, чтобы выташнить пиво, а заодно, судя по ощущениям и все, что она съела за последний год. А ведь вечер мог быть таким прекрасным, сказала она. Ты знаешь, что собой представляет этот остров? Хотя бы догадываешься? Конечно нет, потому что ты дурак и покойник, а я убийца. Она разразилась слезами, большущими, безудержными. и принялась спорить сама с собой. Но послушай, они же мятежники. Если бы их судили, их бы приговорили к вешению. Не к вешению, а к повешению. Но для этого и нужны суды, чтобы одни люди не убивали других только потому, что те по их мнению заслуживают смерти. В суде есть судья и присяжные. И если обвиняемого находят виновным, его вешает палач. Аккуратно. И в соответствии с процедурой палач сначала приспокойно позавтракает и может быть прочитает молитву. Он будет вешать приговорённых спокойно, без гнева, потому что в этот момент он представляет собой закон. Так это устроено. Но все видели, как он застрелил Атабу, верно? Значит, все и должны были решить, что с ним делать. Как они могли решить? Они ведь не знали того, что знаю я. А ты знаешь, что это за люди? У них было 4 пистолета. Если бы я не убрала их с дороги, они бы перестреляли других людей. Они говорили о захвате острова. Да, но все равно то, что ты сделала, было убийством. А что ж тогда Палач? Он тоже убийца? Нет, потому что так провозгласило большинство людей. Для этого и существует зал суда. Там вершится закон. И тогда все становится правильно. Разве Бог не сказал не убий? Да, но потом все сильно запуталось. В дверном проеме что-то зашевелилось, и рука Давны подняла пистолет. Затем мозг велел руке опустить его. Хорошо, сказал Мау. Я не хочу, чтобы в меня стреляли второй раз. Помнишь? Слезы потекли снова. Прости меня. Я тогда думала, что ты, что ты дикарь. Ой, как выговорила Давна. Что такое дикарь? Она показала пистолетом на Фокслепа. Что-то вроде него. он умер. Ей очень жаль. Он непременно хотел выпить своё пиво. Мы видели другого, он бежал к нижнему лессу. Он был в крови и хрюкал, как больная свинья. Потому что он не захотел пить пиво, провыла Дафна. Прости меня, я привела сюда Локаху. Маус сверкнул глазами. Нет, это они его привели. А тот остала его прочь с полным желудком, сказал он. Приплывут другие. Они говорили об этом. выдовила из себя Дафна. Мал ничего не сказал, только обнял её за плечи. "Я хочу, чтобы завтра устроили суд", сказала Аман. "Что такое суд?" спросил Мал. Он подождал ответа, но не услышал ничего, кроме храпа. Он посидел с ней, наблюдая, как темнеет небо на востоке. Потом осторожно уложил Дафну на циновку, взвалил на плечо коченеющую труп Фокслипа и отправился на пляж. Безымянная женщина смотрела, как он погрузил тело в каноэ и выгреб в открытый океан. В океане Фокслип отправился за борт с куском коралла, привязанным к ногам. Пусть его сожрёт какая-нибудь тварь, достаточно голодная, чтобы жрать падаль. Безымянная женщина смотрела, как он вернулся и поднялся обратно на гору, где Мило и Кале бодрствовали над телом Атабы, чтобы он не стал призраком. Утром они вместе с Мау пошли на пляж, где к ним присоединились безымянная женщина и ещё несколько человек. Солнце уже восходило, и Мау не удивился, что рядом скользит серая тень. Один раз Мило прошёл через неё насквозь и не заметил. Ещё две смерти, кропотчельник сказал Лакаха. Ты доволен? разозлился Мау. Тогда отправь этого жреца в совершенный мир. Как ты можешь просить об этом крабик отшельник не верящий в богов Потому что он верил и ему было не всё равно а его боги даже на это оказались неспособны Вау и они вступают в торги даже когда люди просят не за себя Я по крайней мере пытаюсь крикнул Мау Все уставились на него Тень развеялась На краю рифа над тёмным течением Мау привязал к старику обломки коралла и стал смотреть, как тот опускается в губи, ну недосигаемую для акул. Он был хорошим человеком, заорал Мау в небо. Он заслуживал богов по лучше. В нижнем лесу среди зловонных испарений кто-то трясся. Артор Септимус Полграв, а для друзей, если бы они у него были, Септик провел эту ночь. очень плохо. Он знал, что умирает, просто знал. Ему было очень плохо. За последний тёмный, словно залитый супом час, каждая тварь в этих джунглях постаралась его укусить, клюнуть или ужалить. Здесь были пауки, ужасные, огромные, ожидающие на каждой тропе на уровне носа и насекомые. Все до одного вооружённые, судя по ощущениям, раскалёнными до красна иглами. Одни твари кусали за уши, другие старались забраться в штаны, третьи топтали его ногами, посреди ночи что-то ужасное прыгнуло с дерева ему на голову и попыталось открутить её от плеч. Как только станет посветлее, он рискнёт, рванёт клетки и уберётся с острова. В общем и целом, думал он, вытаскивая из уха какую-то тварь с чрезмерно большим количеством ног, хуже не бывает. На дереве прямо над ним что-то зашелестело. Он поднял голову, Как раз в тот момент, когда упитанная птица дедушка решил их хорошенько проблеваться перед завтраком, и понял, что ошибался. Тем же утром Дафна подошла к Пилу с судовым журналом с милой Джуди и сказала: "Я хочу справедливого суда". "Это хорошо", ответил Пилу. "Мы идём смотреть на новую пещеру. Ты пойдёшь с нами?" Большая часть островитян столпилась вокруг него. Вести о найденных богах разошлись быстро. Ты не знаешь, что такое суд, да? Э, -э, -э Нет, ответил Пилу. Это когда решают, поступил ли человек плохо и нужно ли его наказать. Ну ты наказал этого бретчника, радостно ответил Пилу. Он убил атабу, он был пират. Да, но вопрос в том, имел ли я право это делать? У меня не было власти, чтобы его убивать. За плечом Пилу воздвиглась фигура его брата. Мило склонился и что-то шепнул Пилу на ухо. "А, да", сказал Пилу. "Мой брат напомнил мне про тот раз, когда мы были в Портмерси и одного моряка поймали на вражде. Его привязали к мачте и били кожаными штуками. Ты об этом? Кожу мы найдём". Дафна вздрогнула. "Э, нет, спасибо, но э, разве на островах не бывает преступлений?" Пилу понадобилось некоторое время, чтобы понять, о чём она говорит. "А, я понял. Ты хочешь, чтобы мы тебе сказали, что ты поступила неплохо, правильно? Девочка-призрак говорит, что на всё должны быть правила и причины, сказал Мао за спиной Дафны. Она даже не знала, что он здесь. Да, но вы не должны говорить, что я поступила правильно только потому, что я вам нравлюсь, добавила Дафна. Ну, он нам точно не нравился, ответил Пилу. Он убил Атабу. Кажется, я понимаю, чего она хочет, сказал Мао. Давайте попробуем. Это будет Интересно. И состоялось первое судебное заседание народа. Судью и присяжных не выбирали. Все островитяне сели в круг, включая детей. Мау тоже сел в круг. Здесь не было более или менее важных людей, и Мау сидел в кругу как любой другой островитянин. Каждый должен сам принять решение, а Мау сидел в одном кругу со всеми. Не очень высокий, даже без татуировок он не выкрикивал приказов, но Каким-то образом присутствовал в большей степени, чем все остальные. И еще у него была капитанская шляпа. Он был капитан. Давно слышала, как порой новоприбывшие говорили о Мау. Они использовали что-то вроде кода. Бедный мальчик, говорили они, и как ему тяжело пришлось. И где-то в этих словах прятался невысказанный, но он недвусмысленный намек на то, что Мау слишком молод, чтобы быть вождем. Обычно в этот момент появлялись Мило или Кале, словно тень набегала на солнце при затмении, и разговор переходил на рыбную ловлю или детей. И каждый день Мау становился чуть старше и по-прежнему оставался вождём. В суде председательствовал Пилу. Он был в своей стихии, но нуждался в помощниках. Нам нужен обвинитель, объяснила Дафна. Это человек, который считает, что я поступила неправильно. И защитник, который будет говорить, что я поступила правильно. Тогда я буду защитником, радостно сказал Пилу. Обвинитель, спросила Давна. Ты? Я? Нет, я уже делаю что-то другое. Но все знают, что этот человек убил Атабу. Мы видели, сказал Пилу. Слушай, а что на острове вообще не бывает убийств? Иногда бывает, что кто-нибудь перебрал пива. или драка из-за женщин всякое такое весьма прискорбно есть история очень старая про двух братьев которые подрались один убил другого но в битве все могло повернуться по инойому и тогда убитым оказался бы тот брата не этот убийца бежал он знал какое наказание положено за убийство и сам наложил его на себя ужасное наказание его ожидало изгнание с острова он должен был покинуть свой народ свою семью Ему не суждено было больше ходить по стопам своих предков, не суждено было спеть погребальное песнопение отцу, слушать песни своего детства, обонять аромат вод своей родины. Он построил каноэ и уплыл в новые моря, далеко, туда, где солнце обжигает людей, раскрашивает их в разные цвета, а деревья каждый год умирают на полгода. Он прожил много жизней, много повидал, но в один прекрасный День нашёл место, лучшего которого быть не могло, потому что это был остров его детства, и он шагнул на берег и умер счастливым, потому что вернулся домой. Тогда Иму превратил этих братьев в звёзды и поместил в небе, чтобы мы помнили о брате, который плыл так далеко, что в конце концов вернулся. Боже мой, подумала Дафна, представляя себе умирающего брата. Это так печально. Но у этой истории есть ещё один смысл. Она о человеке, который уплыл так далеко, что вернулся обратно. О, я обязательно должен ещё раз пойти в ту пещеру. Но девочка-призрак и так уже изгнала, заметил Мао. Волна изгнала её на наш остров. Спор разгорелся с новой силой. Через полчаса он нисколько не приблизился к цели. Все население острова сидело вокруг Давны, пытаясь ей помочь и понять, что произошло по ходу судебного заседания. Ты говоришь, что это были плохие брючники, сказал Мау. Да, хуже не бывает, ответила Давна. Убийцы и мучители. Ты говоришь, что ходишь по стопам Лакахи, а они ходили в его на бедренной повязке, когда он не мылся много недель. Все засмеялись. Наверное, она что-то неправильно сказала. А как же они ходили в его набедренной повязке, спросил Пилу. Все опять засмеялись, но к его разочарованию не так громко. Это неправильный вопрос, вмешался Мао. Смех прекратился. Мао продолжал: "Ты говоришь, что сказала им про пивную песню, но они тебя не послушали. Ты ведь не виновата, если человек дурак". "Да, ну понимаешь, я расставила им ловушку", сказала Дафна. "Я знала, что они меня не послушают. Почему они не должны были послушать?" Потому что она заколебалась, но другого пути не было. Пожалуй, я лучше расскажу все полностью, сказала она. Я хочу рассказать вам все, чтобы вы узнали, что случилось с на милой Джуди, узнали про дельфинов, про бабочку, про человека в каное. Сидящие в кругу слушали, открыв рот. А Давна рассказывала им о том, что видела сама, что рассказал ей кокчик и что записал в судовом журнале бедный капитан Робертс. Она рассказала про первого помощника Кокса, про Метеша и про человека в каноэ. Он был смуглый и как миссис Бурбур, словно скроен из старой дублённой кожи. Милая Джуди нагнала его в море среди островов. Он очень старательно работал вёслами в маленьком каноэ, направляясь куда-то к горизонту. Если верить первому помощнику Коксу, старик показал ему грубый жест. Foxslip и Paulgrave поддержали эту версию, но капитан побеседовал с каждым из них в отдельности и отметил в судовом журнале, что ни один из них не смог в точности описать упомянутый жест. Cox выстрелил в этого человека и попал. Foxslip тоже выстрелил, Дав напомнила, как он смеялся. Пол Грейв выстрелил последним, как и следовало ожидать. Он был из тех негодяев, которые способны пнуть ногой труп, потому что мертвецы не дают сдачи. Пол Грейв непрестанно хихикал, а когда Давна выходила на палубу, не сводил с нее глаз. Но он был, по видимому, умнее Фокслипа, что впрочем было не трудно. Фокслип умом не превосходил среднего Амара. от этого рукообразного его отличали только жестокость и манера вечных хорорится парочка всё время тосковала из-за кокса трудно было понять зачем если не знать что на свете бывают рыбы которые тоскуются за акулами плавают вдоль бока акулы или даже у неё в пасти там они защищены от других рыб там их не съедят никто не знает что с этого имеет такула то ли не замечает, и то ли приберегает на случай, если захочется тайны перекусить среди ночи. Конечно, кокса нельзя сравнивать с акулой, он гораздо хуже. Акулы просто машины пожиратели, у них нет выбора. А у кокса, первого помощника капитана, выбор был. Этот выбор предоставлялся ему каждый день и каждый день кокс выбирал быть коксом. Странный выбор. Если бы зло было болезнью, кокс давно уже оказался бы в изоляторе. на каком-нибудь негостеприимном острове и даже там мирные пушистые кролики начали бы драться друг с другом по правде сказать кокс был заражен всюду куда падала его тень ссорились старые друзья раздражались небольшие войны молоко скисало мучные черви бежали из сухарей а крысы вставали в очередь чтобы прыгнуть в море во всяком случае так говорил кокчик но он надо сказать был склонен к небольшим преувеличениям И ещё кок усмехлялся. Это была не мерзкая, шершавая ухмылочка Пол Грейво, при виде которой хотелось вымыть руки. Это была улыбка человека, любящего свою работу. Он возошёл на борт в порт Адвенти, когда пять членов экипажа не вернулись из увольнения на берег. Кок сказал Дафне, что это бывает. От капитана, который строго запрещает команде играть в карты, свистеть, пить и ругаться, люди бегут, сколько им ни плати. Ужасно видеть, сказал Кокчек, когда такой хороший человек и так ударился в религию. Но именно потому, что Робер茨 был такой хороший человек и умелый капитан, многие члены экипажа ходили с ним в одно плавание за другим, несмотря на чудовищный и немыслимый запрет на ругань. Моряки нашли выход, поставили бочонок с водой у шпигатов и ругались в него, когда становилось невмоготу. Давно очень старалась, но не могла разобрать всех слов. к концу дня вода в бочонке так нагревалась, что в ней можно было мыться. Про кок со знали все. Первого помощника кокса не нанимали на корабль. Он сам являлся, даже если вы не нуждались в первом помощнике, потому что у вас уже был один, на нынешнего первого помощника вдруг нападало горячее желание вернуться во второй помощники. О да, сэр, примнога благодарен. Безхитростные и простодушные люди принимали за чистую монету восторженные рекомендации других капитанов, не задаваясь вопросом, почему этим капитанам так не терпится сводить кокса на другой корабль. Правда, кокчик сказал, что по его мнению Робертс всё знал насчёт кокса и горел миссионерским пылом. Не каждый день выпадает случай спасти такого закоренелого отборного грешника от гиенны огненной. Возможно, что кокс, оказавшись на корабле, где трижды в день проводились обязательные молитвенные собрания, преисполнился пылом инова рода, чёрным с язычками пламени по краям. Как говорил кокчик, зло в одиночку не ходит. Как неудивительно, кокс охотно посещал молитвенные собрания, присоединял свой голос к общему хору и внимательно слушал. Те, кто его знал, насторожились. Нечастье было для кокса хлебом и водой. И если не ясно, что он задумал, жди настоящей беды. Когда Коксу нечего было делать, он стрелял в живых существах, в птиц, летучих рыб, обезьян, в кого угодно. Однажды напала у его приземлилась большая синяя бабочка, занесенная ветром с какого-то острова. Кокс попал в нее так метко, что остались только два крылышка, а потом подмигнул Давни, словно ему удался особенно ловкий трюк. У Давна был такой кузен, звали его... Бутни. Он не мог пройти мимо лягушки, чтобы её не раздавить, мимо котёнка, чтобы не пнуть его ногой, мимо паука, чтобы его не прихлопнуть. В конце концов Дафна нечаянно сломала Бутни два пальца. Предавила лошадкой качелки в детской. Пообещала напустить ему в штаны ос, если он не исправится, и разразилась слезами, как раз когда прибежали люди. Если человек ведёт свой род от древних воителей, как Дафна, это по неволе придаёт характеру определенную безжалостность. К несчастью некому было направить стопы Кокса по истинному пути и оправить его пальцы в гипс. Правда, среди команды ходили слухи, что он переменился. Он по-прежнему стрелял в кого попало, но на богослужении их всегда сидел в первом ряду и рассматривал старину Роберца как натуралист редкого жука. Похоже, капитан завораживал Кокса. Что ж, до капитана, возможно, он хотел спасти душу Кокса от гиены огненной. но самого кокса ненавидил и не стеснялся это показывать. Коксу это было не по душе, но застрелить капитана он не мог. Слишком сильный шум поднялся бы. Поэтому, как сказал Кокчик, он должно быть решил побить капитана на его поле, точнее, на его воде, уничтожить изнутри. Кокс убивал живых твари только потому, что они были живые, но лишь ради времяпрепровождения. в отношении капитана у него были гораздо более часты любивые планы кокс решил целиться в его веру для начала кокс завёл привычку внимательно слушать на молитвенных собраниях и завершать каждую фразу капитана возгласами аллилуйя или аминь и громкими аплодисментами ещё он задавал невинные вопросы типа о чем кормили львов и тигров в ковчеге сар или а куда девалась вся вода после потопа В один прекрасный день он попросил кокчика накормить весь экипаж пятью хлебами и двумя рыбами. Капитан сказал, что эту историю нельзя понимать буквально. Кокс отдал ему честь по всей форме и спросил: "А что тогда можно понимать буквально, сэр?" Обстановка накалялась. Капитан стал раздражителен. Те, кто давно ходил с ним, говорили, что он хороший человек и хороший капитан, и что он сам на себя не похож. От раздражительности капитана страдали все. Он всюду выискивал недостатки и превращал каждый день в тяжкую повинность. Дафна старалась как можно больше времени проводить у себя в каюте. А ещё был попугай. Неизвестно, кто научил его первому ругательному слову, хотя дорожащий полиц подозрение указывал на Кокса, но к этому времени раздоры охватили всю команду. У Кокса были свои сторонники, у капитана свои верные защитники. начались драки стали пропадать разные мелкие вещи это очень плохо сказал кокчик если человеку приходится постоянно следить за сохранностью своих вещей это раскалывает экипаж как ничто другое он сказал что их ждёт роковая судьба и расплата скорее рок чем расплата добавил он а на следующий день кокс застрелил старика в канне Дав на рада была бы сказать, что весь экипаж ополчился на кокса за его поступок, и в каком-то смысле это было правда, но многих беспокоило не столько нарушение заповеди, сколько возможность, что поблизости окажутся родственники старика на быстрых каноэ с острыми копьями и не захотят выслушивать объяснения. А некоторые даже считали, что подумаешь, одним стариком больше, одним меньше, но коксы и его дружки стреляли ещё и в дельфинов. А это было жестоко. и навлекло на корабль несчастье. В конце концов стороны перешли к открытым боевым действиям. Злость так кипела, что давне казалось, в конфликте участвуют не две стороны, а больше. Она пересидела войну у себя в каюте на бочонке с порохом, с заряженным пистолетом в руке. Капитан приказал ей, если победят люди кокса, выстрелить в бочонок, чтобы спасти свою честь. Давна правда не была уверена. Стоит ли чего-нибудь спасённой честь, если она сыплется с неба в виде мелких клочков вперемешку со всей остальной каютой. К счастью, она так и не узнала ответа на этот вопрос, потому что капитан Робертс подавил мятеж, отцепив одну из вёртлюжных пушек Джуди и направив её на мятежников. Эта пушка предназначалась для стрельбы картечью по пиратам, которые пытаются взять корабль на абордаж. Пушка не годилась для стрельбы с руки. Если бы капитан выстрелил, и вот скорее всего подбросил бы в воздух, но все находящиеся по другую сторону пушки умерли бы от большого количества отверстий, несовместимых с жизнью. Кокчик рассказывал, капитан приисполнился такой ярости, что даже кок осознал это. Лицо капитана приняло выражение всевышнего разбирающегося с особенно грешным городом, и, может быть, у кокса Как раз достало здравого смысла, чтобы понять: этот человек ещё злее его самого, по крайней мере, временно, и этого времени хватит, чтобы разорвать Кокса и его приспешников на кусочки. А может быть, сказал Кокчик. Капитан был уже готов совершить беззаконное убийство, но понял, что Коксу хочется именно этого, и что его дьявольская душа тут же отправится в ад и утащит душу капитана с собой. Но капитан не выстрелил, сказал Кокчик. Капитан положил пушку на палубу, выпрямился, сложил руки на груди и мрачно улыбнулся. А кокс стоял с растерянным видом, и тут все члены экипажа, верные капитану, направили на кокса пистолеты. "Метьёшь выдохся". Кокса и его дружков загнали в корабельную шлюпку с провиантом, водой и компасом, и тут, конечно, встал вопрос об оружии. У мятежников ещё оставались дружки среди команды. Они заявили, что бросают людей в этих неверных водах без оружия, всё равно что приговорить их к смерти. В конце концов, им оставили оружие на небольшом островке в миле от места мятежа, хотя капитан Робертс и заявил, что у любого пиратского корабля или работорговца, стоит ему наткнуться на кокса, очень скоро будет новый капитан. Робертс велел зарядить вертлюжные пушки И держать их на готовить день и ночь. И сказал, что если шлюпку мятежников еще хоть раз увидят с корабля, в нее будут стрелять. Шлюпку спустили на воду и она отчалила. Экипаж шлюпки был мрачный и молчлив, кроме Паула Грейвы и Фоксли, по которым и насмехались и плевались. Кокчик сказал, это потому, что они слишком глупы и не понимают. Они направляются в бурные воды, а командует ими безумец и убийца. Джуди так и не оправилась от мятежа, но продолжала идти прежним курсом. Люди были молчаливы, и когда они стояли на вакте, держались им особленно. Джуди была несчастна. Пять человек дезертировали еще в Порт Генри, а за вычетом еще и мятежников в команде просто не хватало людей, когда пришла волна. Все это давно рассказала островитянам. Она старалась быть предельно правдивой, и там, где полагалось на рассказы Кокчика с его склонностью к преувеличениям, обязательно упоминала об этом. Она жалела, что у неё нет таланта Пилу. Он, споткнувшись о камень, мог подать это как захватывающее приключение. Когда она умолкла, воцарилась тишина. Большая часть собравшихся повернулась к Пилу. Давна старалась рассказывать на чужом языке как могла, но всё же многие смотрели на неё непонимающе. Пилу повторил всю её историю, сначала и до конца, но в лицах. Она видела капитана Робертса, грузного и помпезного. Тот, кто ходил с бочком, несомненно, был Полгрэйв, а тот, кто ревел и топал, Хокс. Они всё время кричали друг на друга, пальцы пилы щёлкали как пистолеты, и вся история словно развернулась в воздухе перед глазами зрителей. щи подку безумного реализма добавил попугай. Он бешено прилесал на верхушке кокосовой пальмы и вставлял в рассказ выкрики типа: "А как ещё дарно! Вах!" Вперёд пилу кое-как поспевал за рассказом Дафны, но когда дело дошло до убийства старика, понадобились дополнительные разъяснения. Он убил человека в Каноэ, потому что тот не был брючником. Дафна была к этому готова. Нет. Человек, которого я убила, тот, кто Умер мог бы это сделать, но я думаю, Кокс убил старика просто потому что не нашёл другой мишени. Э, я не очень хорошо понимаю по-английски, начал пилу. Мне очень жаль, но ты понял меня правильно. Он убивает для лакахи и тем самым добавляет себе славы как охотники за черепами. Нет. Просто потому что ему так хочется. Судя по взгляду пилы, он понял, что это будет очень трудно объяснить. Так и вышло. По видимому, слушатели решили, что в этих словах нет никакого смысла. Он упорно продолжал, перевёл ещё несколько фраз и снова обратился к Дафне. "Дельфины не могут быть. Ни один моряк не убьёт дельфина. Ты должна быть ошиблось". "Нет. Он действительно убивал дельфинов". "Но ведь это значит убить чью-то душу", сказал Пилу. "После смерти мы становимся дельфинами, пока не настанет время родиться вновь. Разве можно убивать дельфинов?" Слезы удивления и гнева заструились по его лицу. Мяч жаль. Кокс убивал дельфинов. Фокслип тоже в них стрелял. Зачем? Чтобы быть как Кокс, очевидно. Чтобы казаться большим человеком. Большим человеком, как Реморра. Э, вы называете их рыбами-прилипалами. Они плавают с акулами. Может быть, им нравится думать, что они тоже акулы. Даже охотники за черепами не станут стрелять в дельфинов, а они поклоняются Локахе. В это невозможно поверить. Я сама видела. И капитан Робертс записал в судовом журнале. Сейчас покажу. Она запоздало вспомнила, что Пилу не столько умеет читать, сколько опознаёт письменный текст. Ей следует ткнуть в него пальцем. Пилу посмотрел, надавнув условно взывая о помощи, так что она подошла к нему поближе и нашла в журнале нужное место. Кокс и его дружки снова стреляли в дельфинов. Противно всем представлением о человечности и морским обычьях. Да простит его господь, потому что ни один достойный моряк не простит. Воистину, я подозреваю, что даже для неисчерпаемого милосердия Всевышнего это будет не легкая задача. Давно прочитала это вслух. Люди в кругу беспокойно зашевелились. Они громко перешёптывались, Дафна не разбирала слов и похоже начали приходить к какому-то общему согласию. Кивки и шёпот пробежали по людскому кругу в двух разных направлениях, пока не сошлись на "мау". Он улыбнулся плотно сжатыми губами. "Эти люди могли без причины застрелить человека с коричневой кожей", сказал он. "Они стреляли в дельфинов, которых уважают даже брючники". "Девочка-призрак, ты Можешь заглянуть к ним в голову, правда ведь? Ты видишь, как они думают. Дафна не могла взглянуть ему в лицо. "Да", сказала она. "Мы для них дикари, звери, черномазые". Да. Она не смела поднять голову и встретиться с ним взглядом. Она помнила, что в тот первый день нажала на спусковой крючок, а Мао поблагодарил её за дар огня. Когда ей впервые встретил девочку-призрака, начал Мао Ох, неужели он хочет им рассказать? Не может поверить, подумала она. Но у него на губах играла улыбочка. Так он улыбался, когда злился по-настоящему. Она дала мне еду, продолжал Мао. А потом дала пистолет, чтобы я мог разжечь огонь, хотя она была далеко от дома и боялась. Она даже позаботилась о том, чтобы вынуть шарик, который летит и убивает, чтобы я не поранился. А потом она пригласила меня на милую Джуди и угостила чудесным хлебом со вкусом амара. Вы все знаете девочку-призрака. Она подняла голову, все смотрели на неё. Мао встал и вышел в середину круга. "Эти люди были другие", сказал он. И девочка-призрак знала, как они думают. Они не захотели спеть пивную песню, потому что считали нас какими-то зверями, а себя через щур великими и гордыми, чтобы петь песню зверей. Девочка-призрак об этом знала. Он оглядел собравшихся. Девочка призрак думает, что она убила человека. Так ли это? Решайте. Давна хотела понять, о чем будут говорить собравшиеся. Но все заговорили разом, а поскольку все заговорили разом, то все стали говорить еще громче. Но что от происходило? Маленькие разговоры сливалось в большие, а потом подхватывались и переносились из уст в уста по кругу. Давна подумала. к какому бы решению они не пришли, оно, скорее всего, не будет коротким в два-три слова. Пилу встал и пошел по кругу, подсаживался к говорящим, ненадолго вступал в общий разговор, переходил на другое место и там проделывал то же самое. Никто не поднимал руку и не голосовал, но Давна подумала: может быть, так же было и в древних Афинах? Это чистая демократия. Человек не просто получает голос, ему предоставляется слово. Разговоры начали стихать. Пилу встал, прервав последние разговоры, снова вышел в середину круга. Он кивнул Мао и заговорил. Человек, который способен убить жреца или убить человека просто ради удовольствия, поглядеть, как тот будет умирать, или убить дельфина, тут по кругу прошёл громкий стон. Вообще не может быть человеком. Народ говорит, что это должно быть зло-демон, поселившийся в оболочке человека. Девочка-призрак не могла его убить, потому что он уже был мёртвый. Мао сложил ладони рупором у лица. "Таково ваше решение?" раздался хор одобрительных воплей. "Хорошо." Он хлопнул в ладоши и повысил голос. "Слушайте все, мы не закончили чинить изгородь от свиней, и нам нужны ещё доски с джуди и верши для рыбы тоже, сами не сплетутся." Круг распался на людей, спешащих в разные стороны. Никто не колотил по столбу деревянным молотком, никто не надевал мантию. Люди просто без особой суеты выполнили нужное дело, а теперь, ну что ж, надо и изгородь починить. Ты этого хотела, спросил Мао, вдруг оказавшийся рядом с Дафной. А? Что? Она даже не видела, как он подошёл. О, да. Да, спасибо тебе. Это был очень хороший приговор. А ты что скажешь? Я скажу, что они решили, и дело закончено. Ряска ответил Мао: "Этот человек привёл сюда Локаху и служит ему своими пистолетами. Но Локаха никому не слуга".